Глава 10 Один за другим гости пребывали вслед за Эблуайтами, пока не оказались в полном составе. Включая хозяев, всех было 24 человека. Прекрасное это было зрелище, когда все уселись за стол, и ректор Фризинголский, обладавший превосходным произношением, встал и прочел молитву. Не буду утомлять вас описанием гостей. Вы не встретите никого из них во второй раз, по крайней мере, в моей части рассказа, за исключением двух. Эти последние сидели по обе стороны, мисс Рэчел, которая, как царица праздника, естественно, была предметом внимания всего общества. На этот раз она более обыкновенного была центром, к которому обращали свои глаза присутствующие, потому что... К тайному неудовольствию Миледи на груди ее сиял чудный подарок, затмевавший все остальные — лунный камень. Он был отдан ей без оправы, но этот универсальный гений, мистер Фрэнклин, успел с помощью своих ловких пальцев и серебряной проволоки пришпилить его, как брошку, к ее белому платью. Разумеется, все восхищались огромной величиной и красотой алмаза, Но только двое сказали кое-что не совсем обыкновенное. Это были два гостя, о которых я упоминал, сидевшие по правую и левую руку мисс Рэчел. Гость по левую руку был мистер Канди, наш фризинголский доктор. Это был приятный, общительный, маленький человек, однако должен признаться с одним недостатком. Он любил, кстати и не кстати, восхищаться собственными шуточками и довольно опрометчиво вступать в разговор с незнакомыми. В обществе он постоянно делал ошибки и без всякого умысла ссорил других людей между собой. В медицинской практике он держал себя гораздо осторожнее, руководствуясь каким-то инстинктом по словам его врагов, который оказывался безошибочным там, где более рассудительные доктора делали ошибки. То, что он сказал об алмазе мисс рэтчел было сказано по обыкновению в виде мистификации или шутки. Он умолял ее в интересах науки взять алмаз да изжечь. «Мы сначала нагреем его, мисс Рэчел», — говорил доктор, — «до известного градуса теплоты. Потом подвергнем его действию воздуха и, мало-помалу, испарим алмаз и избавим вас от забот сохранять такой драгоценный камень». Миледи слушала с таким озабоченным выражением на лице, словно желала, чтобы доктор говорил серьезно, и чтобы ему удалось возбудить в мисс Рэчел желание пожертвовать для пользы науки своим подарком. Другой гость, сидевший по правую руку моей барышни, был знаменитый индийский путешественник мистер Мертуэт, который, рискуя жизнью, пробрался, переодевшись туда, где никогда еще не бывала нога ни одного европейца. Это был длинный, худощавый, смуглый, Молчаливый человек, утомленный на вид и с очень твердым внимательным взглядом. Ходили слухи, что ему надоела будничная жизнь среди людей в наших странах и что он тоскует по диким странам Востока. За исключением того, что он сказал мисс Рэчел по поводу ее алмаза, вряд ли проговорил он и шесть слов или выпил стакан вина за все время обеда. Лунный камень был единственным предметом, заинтересовавшим его до некоторой степени. Слава этого камня, по-видимому, дошла до него давно, когда он странствовал в каких-то опасных местах. Пристально глядя на него, он молчал так долго, что мисс Рэчел начала конфузиться и, наконец, сказал ей со своим обычным хладнокровием «Если вы когда-нибудь поедете в Индию, мисс Вэриндер,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 Тараторки были в еще большем восторге. Они шумно побросали ножи и вилки и громко закричали «О, как интересно!». Меледи задвигалась на своем стуле и переменила разговор. По мере того, как подвигался обед, я примечал мало-помалу, что этот праздник далеко не так удался, как удавались предыдущие. Припоминая теперь день рождения и то, что случилось позже, я почти готов думать, что проклятый алмаз навел какое-то уныние на все общество. Я почивал их вином и, будучи привилегированным лицом, следовал вокруг стола за теми кушаньями, которых брали мало, и шептал гостям э, «Пожалуйста, попробуйте, я знаю, что это вам понравится». В девяти случаях из десяти они пробовали из уважения к старому оригиналу Беттереджу. Так угодно было им именовать меня. Но все напрасно. Разговор не клеился, и мне самому делалось не по себе. А когда кто-нибудь заговаривал, то всегда как-то не кстати. К примеру, мистер Канди, доктор, более обыкновенного наговорил неловкостей. «Вот вам один образчик, и вы поймете что я должен был чувствовать, стоя у буфета в качестве человека, который всем сердцем желал успеха празднику. Среди дам, присутствовавших за обедом, была почтенная миссис Тридгол, вдова профессора. Эта добрая дама беспрестанно говорила о своем покойном муже, никогда не сообщая посторонним о том, что он уже отошел в лучший мир. Я полагаю, она была уверена, что каждый маломальски образованный англичанин должен это знать. В одной из наступивших заминок в разговоре кто-то упомянул о сухом и довольно неприличном предмете, об анатомии человеческого тела. Тотчас же добрая мисс Тридгол завела речь о своем покойном муже, не упоминая, что он умер. Анатомия, по ее словам, была любимым занятием профессора в часы досуга. К несчастью, мистер Канди, сидевший напротив и ничего не знавший о покойном джентльмене, услышал ее. Будучи чрезвычайно вежлив, он воспользовался этим случаем, чтобы тотчас же предложить профессору свои услуги по части анатомических досугов. Недавно в хирургической академии получено несколько замечательных скелетов, — сказал мистер Канди через стол своим громким веселым голосом. — Я очень советую сударыне-профессору посмотреть их, когда у него найдется свободный часок. Стало так тихо, что можно было бы услышать, как падает булавка. Гости, из уважения к памяти профессора, сидели в гробовом молчании. Я в это время стоял за стулом миссис Стритгол, почуя ее Рейнвейном. Она опустила голову и проговорила тихим голосом, «Мой возлюбленный супруг уже не существует боли». К несчастью, мистер Канди не услыхал ее слов и, нисколько не подозревая истины, продолжал через стол еще громче и вежливее прежнего — «Может быть, профессору неизвестно, что с карточкой члена Академии он может быть там каждый день, кроме воскресенья, от 10 до 4 часов!» Миссис Стритгол уткнула голову в кружевной воротник и повторила еще тише торжественные слова. «Мой возлюбленный супруг не существует более!» «Я мигал мистеру Канди через стол!» Мисс Рэчел толкала его под руку. Миледи бросала на него невыразимые взгляды. Совершенно бесполезно. Он продолжал с добродушием, которого никак нельзя было остановить. Я был бы очень рад послать профессору мою карточку, если вы сообщите мне его адрес. Его адрес, сэр, могила сказала миссис Тридгол, вдруг выйдя из терпения и заговорила с такой яростью, что рюмки забринчали. «Профессор скончался десять лет назад!» «О, великий Боже!» — сказал мистер Канди. Исключая тараторок, которые захохотали, такое уныние распространилось во всем обществе, будто все готовы были убраться вслед за профессором и, подобно ему, взывать из могилы но довольно о мистере Канди. Остальные гости вели себя так же неподобающе, как и доктор. Когда им следовало говорить, они не говорили, а когда заговаривали, то все не в попад. Мистер Готфри, обычно столь красноречивый на трибуне, решительно не желал проявлять себя в частном обществе. Сердит он был или сконфужен после своего поражения в цветнике, я сказать не могу». Он приберег все свое красноречие для ушей сидевшей с ним рядом дамы, члена нашей семьи. Она была участницей его комитета, особой весьма достойной, с прекрасной обнаженной шеей и с большим пристрастием к шампанскому. Она любила его сухим и, вы понимаете, в большом количестве. Я стоял за их спиной возле буфета, и могу засвидетельствовать, что общество лишилось очень назидательного разговора, который я слушал, откупривая пробки, разрезая баранину и прочее, и прочее. Что именно говорили они о благотворительных делах, я не слышал. Но когда я начал прислушиваться к ним, они уже давно перестали рассуждать о женщинах, разрешающихся от бремени, и о женщинах, спасаемых от бедности, и перешли к более серьезным предметам. Религия, как я понял из их слов, откупоривая пробки разрезая мясо, означает любовь, а любовь означает религию. А земля была небом, несколько обветшалым. А небо было землею, несколько обновившуюся. На земле жили довольно порочные люди, но зато... Искупая это, все женщины будут на небе членами обширного комитета, где никто никогда не ссорится. А мужчины в виде ангелов-распорядителей будут исполнять веление женщин. Прелестно, прелестно. Но почему же мистер Годфри лишил остальное общество такой интересной беседы? Вы, может быть, думаете, что мистер Фрэнклин постарался расшевелить общество и сделать вечер приятным? Ничуть не бывало. Он совершенно оправился и был в самом веселом расположении духа. Я подозреваю, что Пенелопа сообщила ему, как мистер Готфри был принят в цветнике. Но о чем бы он ни заговаривал, в девяти случаях из десяти он выбирал неловкий предмет или обращался не в попад, и кончилось тем, что одних он оскорбил, других озадачил. Его заграничное воспитание, эти французская, немецкая и итальянская стороны его, о которых я упоминал выше, обнаружилось самым неблагоприятным образом за гостеприимным столом Миледи. Что вы думаете, например, по поводу его рассуждения о том, как далеко может зайти замужняя женщина в своем расположении к постороннему мужчине? Все это он с французским остроумием растолковывал незамужней тетки фрезенгольского викария. Что вы скажете, когда он? уклонившись в немецкую сторону, объявил одному из землевладельцев, великому авторитету по части скотоводства, говорившему о своей опытности в разведении быков, что опытность, строго говоря, ничего не стоит, и что надлежащий способ разводить быков состоит в том, чтобы углубиться в самого себя, развить идею образцового быка и таким образом произвести его на свет». И, наконец, какого вы мнения о следующем его выпаде, когда у депутата нашего графства, разгорячившегося за сыром и салатом, по поводу распространения демократизма в Англии вырвались следующие слова «Если мы лишимся старинной защиты наших прав, мистер Блэк, позвольте вас спросить, что же у нас останется?» Мистер Фрэнклин ответил с итальянской точки зрения. «У нас останутся три вещи, сэр. Любовь, музыка и салат. Мистер Фрэнклин не только перепугал людей подобными выходками, но когда английская сторона его вышла, наконец, наружу, он утратил свой заграничный лоск и, перейдя к разговору о медицинской профессии, так поднял насмех всех докторов, что взбесил даже маленького добродушного мистера Канди. Спор между ними начался с того, что мистер Фрэнклин принужден был сознаться «Я забыл, по какому поводу, что в последнее время он страдает бессонницей». Мистер Канди сказал ему на это, что его нервы расстроились и что он немедленно должен начать лечиться. Мистер Фрэнклин ответил, что лечиться и идти ощупью в потьмах, по его мнению, одно и то же. Мистер Канди, отвечая метким ударом, сказал, что сам мистер Фрэнклин — ищет сна ощупью в потьмах, и только лекарство может помочь ему найти его. Мистер Фрэнклин, отражая удар со своей стороны, сказал, что он часто слышал, как слепец водит слепца, а теперь в первый раз он узнал, что это значит. Таким образом, пререкались они резко и метко, и оба разгорячились. Особенно мистер Канди до того вышел из себя, защищая свою профессию, что Миледи была вынуждена вмешаться и запретила продолжать спор. Этот вынужденный необходимостью приказ окончательно уничтожил веселость гостей. Разговор начинался еще время от времени, то там, то сям, минуты на две, но в нем не доставало ни жизни, ни огня. Сатана, или алмаз, вселился в гостей, и все почувствовали облегчение, когда госпожа моя встала и подала дамам сигнал оставить мужчин за вином. Только я расставил в ряд графины перед старым мистером Эблуайтом, который заменял хозяина дома, как на террасе раздались звуки, до такой степени испугавшие меня, что я тотчас же лишился всех светских манер. Мы переглянулись с мистером Фрэнклином. Это был звук индийского барабана. Я готов был поклясться, что фокусники возвратились к нам, узнав о появлении в нашем доме лунного камня. Когда они уже обходили угол террасы, я поспешил к ним, чтобы отослать их прочь, но, к несчастью, две тараторки опередили меня. Они выбежали на террасу, как пара фейерверочных ракет, с нетерпением желая взглянуть на фокусы индусов. Другие дамы последовали за ними, и, наконец, вышли и мужчины. Прежде чем вы успели бы сказать «Господи, помилуй», мошенники начали свое представление, а тараторки уже целовали хорошенького мальчика. Мистер Фрэнклин стал возле мисс Рэйчел, а я позади нее. Если наши подозрения были справедливы, она, ничего не подозревая, показала индусам алмаз на своем платье. Не могу сказать, какие шутки они представляли и как они представляли. Раздосадованный неудачным обедом и рассерженный на мошенников, подоспевших как раз вовремя, чтобы увидеть алмаз собственными глазами, я, признаюсь, совсем растерялся. Первое, что я помню, — это внезапное появление на сцене индийского путешественника мистера Мертуэта. Обойдя полукруг стоявших или сидевших гостей — Он спокойно подошел сзади к фокусникам и вдруг заговорил с ними на их родном языке. Если бы он пронзил их штыком, я сомневаюсь, испугались ли бы индусы сильнее и повернулись ли бы к нему с такой же быстротою, как сейчас, услыхав первые слова, сорвавшиеся с его губ. Через минуту они уже кланялись ему самым вежливым и раболепным образом. Обменявшись с ними несколькими словами на неизвестном языке, мистер Мертуэт ушел так же спокойно, как пришел. Главный фокусник, исполнявший роль переводчика, опять повернулся к зрителям. Я приметил, что кофейное лицо этого человека сделалось серым после того, как мистер Мертуэт поговорил с ним. Он поклонился меледи и объявил ей, что представление кончилось. Траторки, чрезвычайно разочарованные, вскричали громко «О!», направленное против мистера Мертуэта за то, что он остановил представление. Главный фокусник униженно приложил руку к груди и во второй раз сказал, что представление кончено. Мальчик стал обходить всех со шляпой. Дамы ушли в гостиную, а мужчины за исключением мистера Фрэнклина и мистера Мертуэта возвратились к своему вину. Я с одним из лакеев пошел вслед за индусами, чтобы выпроводить их подальше от нашего дома. Возвращаясь через кустарник, я почувствовал запах табака и увидел мистера Фрэнклина и мистера Мертуэта, последний курил сигару, медленно ходивших взад и вперед между деревьями. Мистер Фрэнклин сделал мне знак, чтобы я подошел к нему. «Это, — сказал мистер Фрэнклин, представляя меня знаменитому путешественнику, — Габриэль Беттередж, старый слуга и друг нашего семейства, о котором я сейчас вам говорил. Повторите ему, пожалуйста, все то, что вы сейчас сказали мне». Мистер Мертуэт вынул сигару из рта и со своим обычным утомленным видом прислонился к дереву. «Мистер Беттередж, — начал он, — эти три индуса такие же фокусники, как мы с вами. Новая неожиданность. Само собой, я спросил у путешественника, не встречался ли он с этими индусами прежде. Никогда, — ответил мистер Мертуэт. Но я знаю, что такое индусские фокусы. Все, что вы видели сегодня, это только очень плохое и неловкое подражание им. Если мой большой и долгий опыт не обманывает меня, эти люди... «Брамины высокой касты. Я сказал им, что они переодеты, и вы видите, как это их смутило, хотя индусы очень искусно умеют скрывать свои чувства. В их поведении есть какая-то тайна, которой я объяснить не могу». Они вдвойне погрешили против своей касты, во-первых, переехав через море, во-вторых, переодевшись фокусниками. В той стране, где они живут, это страшное преступление». Должна быть очень серьезная причина для этого и какое-нибудь не совсем обыкновенное оправдание, чтобы они получили возможность снова быть принятыми в свою касту, когда возвратятся на родину. Я имел от изумления. Мистер Мертуэт продолжал курить свою сигару. Мистер Фрэнклин, маневрируя, как показалось мне, между различными сторонами своего характера, прервал молчание, заговорив в милом итальянском стиле, сквозь которое проглядывал прочный английский фундамент. «Я не решился бы, мистер Мертует, беспокоить вас нашими семейными делами, которые не могут вас интересовать и о которых я сам не весьма охотно говорю вне нашего домашнего круга. Но после ваших слов я считаю себя обязанным в интересах леди Верендер и ее дочери рассказать вам о том, что, может быть, даст вам в руки ключ». «Я говорю с вами по секрету и смею надеяться, вы этого не забудете». После такого предисловия он передал индийскому путешественнику, перейдя к ясному французскому способу изложения, все, о чем рассказывал мне на зыбучих песках. Даже бесстрастный мэр Туэд до того заинтересовался этим рассказом, что дал потухнуть своей сигаре. «Что говорит вам обо всем этом ваш опыт?» — спросил мистер Фрэнклин в заключении. «Мой опыт говорит», — ответил путешественник, «что вы были гораздо ближе к смерти, чем бывал я в своей жизни, мистер Блэк. А этим много сказано». Пришла очередь удивиться самому мистеру Фрэнклину. «Неужели это так серьезно? спросил он. По моему мнению, да, ответил мистер Мёртуэд. Я не могу сомневаться после всего рассказанного вами, что возвращение лунного камня на его место начало индусского идола есть причина и оправдание того нарушения закона касты, о котором я вам говорил. Эти люди будут ждать удобного случая с терпением кошек и воспользуются им со свирепостью тигра. Как вы избавились от них, я понять не могу прибавил знаменитый путешественник, снова закурив свою сигару и пристально глядя на мистера Фрэнклина. «Вы разъезжали с алмазом взад и вперёд здесь и в Лондоне, и вы еще живы. Постараемся это разъяснить. Я полагаю, оба раза вы вынимали алмаз из лондонского банка среди белого дня». «Да», — ответил мистер Фрэнклин. «И на улицах тогда было много народа». «Много». «Вы, разумеется, назначили время, в какое должны были приехать к леди Верендер. Отсюда до станции местность уединенная. Вы приехали в назначенный день? Нет, я приехал четырьмя часами ранее назначенного срока. Позвольте поздравить вас с этим. Когда вы отвезли алмаз назад? Я отвез его через час после приезда сюда и за три часа до того, как меня ожидали здесь видеть. Позвольте опять вас поздравить». Вы привезли его обратно один? Нет, я приехал с моим кузеном, кузинами и грумом. Позвольте поздравить вас в третий раз. Если когда-нибудь вы вздумаете путешествовать вне границ цивилизации, мистер Блэк, дайте мне знать, и я поеду с вами. Вы счастливый человек». Тут я вмешался. Мои английские взгляды не мирились с подобными вещами. «Неужели вы хотите сказать, сэр, — воскликнул я, — что индусы лишили бы жизни мистера Фрэнклина, чтобы овладеть своим алмазом, если бы он предоставил им эту возможность?» «Вы курите, мистер Беттеридж?» — спросил путешественник. «Курю, сэр. Очень вы дорожите той залой, которая остается на дне вашей трубки». «Нисколько не дорожу, сэр». В той стране, из которой приехали эти люди, так же мало дорожат жизнью человека, как вы, залой вашей трубки. Если бы жизнь тысячи человек стояла между ними и возвращением алмаза, и если бы они думали, что могут убить этих людей безнаказанно, они убили бы их всех. Жертва кастой – дело серьезное в Индии. Жертва жизнью не значит ничего. На это я высказал свое мнение, что это шайка воров и убийц. Мистер Мертуэт высказал свое мнение, что это удивительный народ. Мистер Фрэнклин не высказал никакого мнения, а возвратил нас к делу. «Они видели лунный камень на платье мисс Верендер», — сказал он. «Что теперь делать?» «То, что грозил сделать ваш дядя», — ответил мистер Мертуэт. «Полковник Гернкастл понимал, с какими людьми он имеет дело». Пошлите алмаз завтра под караулом нескольких человек в Амстердам. Велите сделать из него полдюжины бриллиантов вместо одного. Тогда кончится священное значение лунного камня, кончится и опасность. Мистер Фрэнклин обернулся ко мне. Нечего делать, сказал он. Мы должны завтра же переговорить с леди Верендер. А как же сегодня, сэр? спросил я. «Что, если индусы вернутся?» Мистер Мэр -то это ответил мне, прежде чем успел заговорить мистер Фрэнклин. «Индусы не решатся вернуться сегодня», — сказал он. «Они никогда не идут прямым путем, не говоря уже о таком деле, как это, когда малейшая ошибка может быть гибельной для их цели». «Но если эти мошенники окажутся смелее, чем вы думаете, сэр», — настаивал я, — «В таком случае спустите собак», — сказал мистер Мертуэт. «Есть у вас большие собаки на дворе?» «Есть две, сэр, Бульдог и Ищейка. Их достаточно». «В настоящем случае, мистер Беттеридж, Бульдог и Ищейка имеют одно большое достоинство. Их, вероятно, не будет мучить ваша совестливость относительно неприкосновенности человеческой жизни». Звуки фортепьяно донеслись до нас из гостиной, когда он пустил в меня этот последний заряд. Он бросил свою сигару и взял под руку мистера Фрэнклина, чтобы возвратиться к дамам. Идя за ними в дом, я приметил, что небо быстро покрывается тучами. Мистер Мертуэ тоже это приметил. Он посмотрел на меня со своей обычной сухостью и насмешливостью и сказал... Индусам в нынешнюю ночь понадобятся зонтики, мистер Беттеридж. Хорошо было ему шутить, но я не был знаменитым путешественником и прошел свой жизненный путь, не рискуя жизнью среди воров и убийц в разных заморских странах. Я вошел в свою комнатку, сел в свое кресло, весь в поту, и спросил себя с отчаянием, что же теперь делать? В таком тревожном состоянии духа другие впали бы в лихорадку. Я кончил совсем другим образом. Я закурил трубку и заглянул в Робинзона Круза. Не прошло и пяти минут, как мне попалось это удивительное место, страница 161 -я. Страх опасности в десять тысяч раз страшнее самой опасности, видимой глазу, и мы находим, что бремя беспокойства гораздо больше того несчастья, которое нас тревожит. У человека, который после этого не уверует в Робинзона Круза, или не достает в мозгу винтика, или он отуманен самонадеянностью, Не стоит тратить на него доказательств, лучше сохранить их для человека с более доверчивой душой. Я давно уже выкурил вторую трубку и все восхищался этой удивительной книгой, когда Пенелопа, подававшая чай, пришла ко мне с донесением из гостиной. Она оставила Тараторок, певшими дуэт. Слова начинались с «о», и музыка соответствовала словам. Она заметила, что Миледи делала ошибки в висте, чего мы прежде никогда за ней не замечали. Она видела, что знаменитый путешественник заснул в углу. Она слышала, как мистер Фрэнклин потешался над мистером Готфри по поводу дамских комитетов вообще, а мистер Готфри возражал ему гораздо резче, нежели приличествовало джентльмену с такими благопристойными манерами. Она подметила, как мисс рэйчел по-видимому, пыталась успокоить миссис Тридгол. Показывая ей фотографии, на самом же деле бросала украдкой на мистера Фрэнклина такие взгляды, в которых ни одна умная горничная не могла ошибиться ни на минуту. Наконец она увидела, как мистер Канди, доктор, таинственно исчезнувший из гостиной и потом таинственно вернувшийся, вступил в секретный разговор с мистером Готфри. Словом, дела шли гораздо хуже, чем, судя по обеду, Мы имели право ожидать. Если бы только мы могли продержаться еще часок, старик «Время» подвез бы экипажи и освободил бы нас совсем от гостей. Все проходит на этом свете, и даже успокоительное действие Робинзона Круза прошло, когда Пенелопа ушла от меня. Я опять разволновался и решил обойти вокруг дома, прежде чем начнется дождь. Вместо того, чтобы взять лакея, у которого был человеческий нос и, следовательно, бесполезный, в каком-нибудь непредвиденном случае я взял с собой ищейку. Можно было положиться на то, что уж ее то нос почуял бы чужого. Мы обошли вокруг дома и вышли на дорогу. Мы вернулись так, как и ушли, ни с чем, не найдя нигде притаившегося человеческого существа. Я опять посадил собаку на цепь и, возвращаясь через кустарник, встретил наших двух джентльменов, выходивших ко мне из гостиной. Это был мистер Канди и мистер Готфри. Они, как сообщила мне Пенелопа, все еще разговаривали между собою, тихо смеясь над какой-то забавной выдумкой. Я подивился тому, что эти два человека подружились, но, разумеется, прошел мимо, будто не замечая их. Прибытие экипажей как бы послужило началом к дождю. Он палил так, словно имел намерение лить всю ночь. За исключением доктора, которого ожидал открытый гик, все остальное общество очень удобно отправилось домой в каретах. Я высказал опасение мистеру канди как бы он не промок насквозь. Он же ответил мне, что удивляется, как это я дожил до своих лет и не знаю, что кожа доктора непромокаема. Он укатил под дождем, смеясь над своей шуточкой, И мы таким образом избавились от наших обеденных гостей. Теперь остается рассказать историю этой ночи. Гик двухколесная открытая коляска с оглоблями для одной лошади, управляемая самим седаком.